Наконец, и эти улицы мало-помалу кончились, сошли на нет. Их сменили небольшие огороды, незнакомые с побелкой лачуги и старого теса или обломков рассохшейся барш зеленых, как растущие по соседству тугие капустные кочны и усыпанных по швам лишаями плесени и накрепко присосавшимися улитками. Вслед за этим показались бойкие коттеджи, парами. При них Садики с выведенными по линейке клумбами, жестким буксовым бордюром и узкими дорожками, по которым, очевидно, не ступала человеческая нога. Потом появилась харчевня с чайными столиками на воздухе и лужайкой для игры в шары. Харчевня была свежевыкрашена в зеленую-белую краску и взирала свысока на своего дряхлого соседа, Постоялый двор с колодой у коноведи. За луга, а затем коттеджи побольше и посолиднее, стоявшие поодиночке, каждый сам по себе, с газонами, а некоторые даже со старушкой привратника. Потом шлагбаум. За ним снова луга, на них копны сена и кое-где деревья, потом холм. И путник, остановившись на его вершине и взглянув сначала,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 как утешила их. Девочка еще ранним утром прочла свои безыскусственные молитвы, может быть, впервые в жизни так, вникая в их смысл, но сейчас они опять сами собой полились из ее уст. Старик молча снял шляпу. Где ему было помнить слова? Он мог только похвалить их и сказать «Аминь». Дома на полке у них стояла.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 Она усадила его на траву и, черпая воду пригоршнями, умыла ему лицо и утерла его своим платьем. «Я сам теперь ничего не могу», — пробормотал старик. «Не знаю, как это получилось. Раньше все делал сам, но то время прошло. Не оставляй меня, Нел. Скажи, что не оставишь. Моя любовь к тебе не угасла, верь мне. Если я и тебя потеряю, радость моя, мне останется только одно». «Умереть».